— Признаться, Александр, я немного запутался, неуверенно заметил ухтомский. Серые, белые. Но в любом случае, я-то не серый, не черный, и уж тем более не красный. — Отец Энергия Кхена, старый Астфан, болен, — покачал головой Анг. — У Кхела Храброго больше не осталось прямых наследников. — Вы, Виктор, потом Акранхая. Младшая ведь должна сменить старшу. А то, что вы не Тхар, э, то есть не совсем Тхар, это может и лучше. Подхватил Шендерович, вы будете одинаково справедливы к серым и к остальным. Вот видите, Виктор удовлетворенно заметил келюс. А вы боялись, что вам не найдется занятие. Вы только сюда, а вам уже бином корону. Господа, в отчаянии воскликнул Томский, я же обыкновенный офицер. Все, что я умею, воевать. Здесь я вообще чужак. Идеальное сочетание для правителя, констатировал Лунин, заставив блед бедного князя окончательно смутиться. На прощание Александр оставил свою визитную карточку с адресом Тхарского культурного центра на трех языках, включая Тхарский. Две строчки, сплетенных в странную вязь значков. Прочитать его, однако, он так и не смог. Через пару дней Николай вроде освоился в подзабытой за эти месяцы столице. Его уже не удивляли грязные улицы, полные наглых спекулянтов и небритых лиц кавказской национальности, грозные сообщения корреспондентов с пылающих окраин, и дикие, словно предсмертные оргии вынырнувших неизвестно откуда скоробогачей. Ничто уже не напоминало радостной атмосферы прошлогоднего августа. Пир победителей закончился. Лида очень изменилась за это время. Теперь она ничем не походила на наивную длинноволосую художницу, гревавшую в пустом зале своей первой выставки. Девушка коротко постриглась, всерьез занялась айкидо и даже превратилась в небольшую комнатку в спортивный зал. На стене висели мишени, курносая художница регулярно тренировалась в стрельбе из пневмопистолета. Лида продолжала рисовать, но абстракцион низкие изыски и наивные пейзажи были забыты. На истинно-черном фоне холста проступали страшные, искривленные злобой, лики, когтистые лапы тянулись терзать беззащитную плоть, а где-то на заднем фоне сквозь тьму и мрак проступали контуры прекрасного, но безжалостного лица. Лик неведомого властелина. Впрочем, для души курносая художница рисовала редко, устроившись оформителем в Ткарский культурный центр. Теперь она собиралась съездить к Тхори-Арху, надеясь постичь там нечто, недоступное в обычном мире. Лида выслушала долгий рассказ Кирюса спокойно, почти без эмоций, а затем, продемонстрировав Кирюсу стрельбу по мишени с двух рук по-македонски, поинтересовалась, когда они отправятся искать крымский филиал. Николай затруднился с ответом. Тогда художница предложила продемонстрировать ему приемы айкидо. Но Лунин и сам не знал, что сказать. Требовалась помощь человека, которому он очень не хотел звонить. Только через неделю Клюс сел за старый дедов стол в кабинете и набрал памятный номер. К телефону подошли, но Лунин сразу понял, что это не генерал. Николай осторожно положил трубку, ощутив нечто, похожее на облегчение. Он сделал все, что мог. И не его вина, если... Внезапно аппарат зазвонил. Голос, назвавший Лунина по имени, был тот же, кто только что отвечал по номеру генерала. «Не узнал, Николай? Ну, как бы тебе намекнуть? В прошлый раз навстречу отвозил тебя я». Кириллз наконец вспомнил. С ним говорил Алексей, сын генерала. «Ты, как я понял, жив, здоров из столиц. Уже отдохнул?» Словно из санатория Бинал вздохнул Николай, несколько насторожившись. Насколько он помнил, старший лейтенант приезжал в отпуск и теперь давно уже должен находиться в части. «Я сейчас заеду». Алексей повесил трубку. Оставалось ждать. Генеральский сын приехал через полчаса. Он был в штатском и даже успел отпустить маленькие усики. Николай накинул куртку, понимая, что разговора в квартире не будет. Так и вышло. Алексей предложил прокатиться. Они сели в знакомую «Белую Волгу» и, не торопясь, поехали через весь город. «Что-то тревожит», — поинтересовался Алексей, поглядывая то на дорогу, то на сидящую рядом келюсы. «Да, ты не в отпуске. Ты подошел к телефону, узнал, что звонил я и назвал меня по имени». «Ну, совсем законспирировался», — покачал головой старший лейтенант. «Докладываю по порядку. Отец временно перевел меня в столицу. Я работаю в его аппарате, среди прочего занимаюсь твоим делом, потому и оказался у телефона». «Номер мне высветило довольно простое устройство, которое продается на улице Горького, то есть, извиняюсь, Тверской. А назвал по имени потому, что рад был слышать. Объяснил?» «Объяснил», — согласился Лунин. «А что значит моим делом?» «Для начала, институтом Тернема пришлось его брать. Штурмом?» «Почти», — невозмутимо кивнул Алексей. «Обошлось без крови, но заваруха была отменная». «Кое-кто, увы, сумел смыться, в том числе гражданин Ганджабов, которого ты называешь Нарак-Цемпо. Теперь институт под нашей охраной. Мы отключили установку». «Николай, там такая установка, нам бы такую в ПВО. Они излучали, излучали, наверное, на пол Европы». «Излучали?» Кьюс резко повернулся. «Что излучали?» «Знать бы. Вся документация, к сожалению, уничтожена. Да и наиболее важные детали сумели вывести». Сейчас там колдуют эксперты. Само излучение хорошо известно, но его принимали за естественное, в крайнем случае за результат деятельности наших космических войск. Но как только мы взяли институт, излучение вновь появилось. Только теперь оно идет из другой точки, угадаешь? Из Крыма? Из Крыма. Они выехали за город, и Николай сообразил, что узнает дорогу. Алексей вез его на правительственную дачу, где Лунину уже приходилось бывать. Милиция интересовалась, как бы, между прочим, поинтересовался старший лейтенант. «Нет, насторожился Крюс, что, должна?» «Не должна. Тут дело Николай было интересное. Очень. Когда Цебекова прикончили, отцу сразу указали на тебя. Позвонили и назвали фамилию. Да ты сам, кажется, это не очень отрицал». «Не отрицал». Крюс тут же подумал о лиде. «Тебя объявили в розыск. Отец ничего не мог поделать, все-таки Цебеков капитан милиции». Кто был с тобой в парке, мы с отцом знали, но решили помалкивать. И вдруг в розыске оказывается особо дамского пола, но не та, о которой я только что говорил, а какая-то Ольга Славина из Тирасполя. Которую в Тирасполе, между прочим, никто знать не знает. Зато оказывается ищет какая-то третья держава. Ну, как? Это я беном так знаю, хмыкнул Лунин. И чем все это кончилось? Еще забавнее. Дни это 10 назад... Кто-то узнал, что капитан Цыбека уже в здоровье служит в улан А убитый — никакой не милиционер, а уголовник по кличке Шинджа, которого ищут чуть ли не 10 лет. Причем самое удивительное Шинджа уже один раз судился за убийство и был приковлен к расстрелу. Думаешь, его помиловали или он сбежал? Его расстреляли, уверенно заявил Келюс, но акта о захоронении тела не оказалось. «Как же!» — зло скривился старший лейтенант. «Акт на месте, все очень чином Да что там акт? Мы допросили даже того офицера, который его шлепнул. А потом этот шинжа вновь всплывает. Это тоже понятно?» «Да. А вот мне нет. Чертовщина какая-то. Вдобавок его труп пропадает из морга. Бред!» Между тем они уже подъезжали. Ворота почему-то невидимого сигнала бесшумно отъехали в сторону. «Прибыли!» — доложил старший лейтенант. Ну и чтоб совсем не кисло было, гражданку Славину, оказывается, искали по ошибке. И видели зазбоило. Вот так. Красиво согласился Клюс, открывая дверцу. Амнистия по всем правилам, как и обещали бином. Последнюю фразу он произнес про себя. В дом заходить не стали, устроившись на застекленной веранде. Клюс огляделся. В саду было пусто, кусты роз присыпаны толстым слоем опилок, листья, опавшись с молодых деревьев, дымились на тлеющем костре. А еще несколько дней назад Николай ел свежий розовый налив на улице окраины. Отец скоро придет, сообщил Алексей, пододвигая пачку кэмела. У него мало времени, так что он просил ввести в курс дела. — Он, — задумался Лунин, — считал те бумаги? — Не только читал. Затребовал из госбезопасности подлинники. — Наверное, помнишь, серые такие папочки. Нам их не в танке привезли. Я тоже некоторые прочел, отец разрешил. Потом навел кое-какие справки. Алексей взял сигарету, щелкнул дорогой зажигалкой. Знаешь, я с большим удовольствием разряжал бы над неразорвавшиеся мины. Письмо про марсиан, помнишь? Крюске вновь. Странное письмо из клиники для душевно больных с аккуратно вырезанной подписью. Этот человек работал в одном закрытом НИИ, который имел какое-то отношение к институту тернем. Что и как бедняга узнал, установить уже нельзя. Однажды на его квартиру напали. Он попал в больницу, там ему сделали укол. И вот, марсиане. Он умер года три назад. Лунин представил себе иглу, вонзающуюся в предплечье. Отец как-то сказал, что удивляется только одному. Почему ты, Николай, до сих пор жив? Недавно нам сообщили, что в Киеве погиб один очень популярный тележурналист. «Максим Кровец знал такого?» Келюс покачал головой. Телевизор в последние месяцы он смотрел крайне редко. Его сожгли в собственной квартире. Следствие установил какую-то чушь. Вроде бы взорвалась канистра с бензином. У него и машины-то не было. Но какие-то бумаги Кровец сумел переслать сюда. Он занимался Чернобылем и установил, что там создавался блок питания для какого-то передающего устройства. Кровец думал, что это космическая оборона. Мощные лазеры или что-то в этом роде. Но мы узнали, что там собирались установить новый скантер. В Киеве у Тернема, точнее у его учеников, была лаборатория. Сейчас она эвакуирована, а вот куда? Николай молча слушал, начиная понимать, что дело, за которое он взялся, оказалось еще неподъемнее и страшнее, чем представлялось вначале. Что строилось в проклятом Чернобыле? Очередной излучатель или что-то похуже? «В Гималаях гарнизона уже нет», — внезапно заметил Алексей, Клюс тут же вспомнил одну из серых папок. «Его вывели 20 лет назад, когда кончился срок договора о дружбе с Китаем. Но что-то там все-таки есть». «Да, есть», — тянул Крюс. «Объект номер один». В столице еще с конца 20-х годов действовал революционный пхотский комитет. Помогали тибетскому пролетариату. Между прочим, именно там, на Тибете, зафиксирован источник того самого излучения, что и в институте. Только мощнее раз в сто. Его, само собой, принимали за естественное. Крым, Тибет, Николай вздохнул. Как ты говоришь, не кисло? Утопийская республика. Не имею права, Николай Алексея развил руками. Подписка и все прочее. Я и так, если не дома ночую, под голову Макара кладу. Полный психоз, к тому же неудобно. Но могу сказать, что мы их боимся, а они нас. Внезапно, коротко пробудил автомобильный кудок, ворота отъехали в сторону. И во двор, не спеша, вкатило черное чудовище с зеркальными стеклами и усами антенн. Дверца долго не открывалась. А затем из машины выскочили двое в штатском, и вот, наконец, отворилась задняя дверь, выпуская высокого плечистого мужчину в дорогом сером пальто, так не похожем на военную форму без погон, в которой Кьюз видел его в далеком августе 91-го. Генерал сбежал по ступенькам, хлопнул Алексея по плечу, хмыкнул и, чуть подумав, подал Лунину руку. Генеральское рукопожатие оказалось неожиданно вялым, и Николай решил, что позади у человека в сером пальто очень тяжелый день. «Я на полчаса, генерал, поморшился. Надо ехать к президенту. В стране черт знает, что творится. Слушай, Лунин, я посылаю группу в Крым, ее возглавит Алексей, а ты ему расскажешь все, что узнал. Сам останешься в столице, понял?» Не понял, спокойно ответил тот. Алексей один не справится, тем более если там на ракце импо и сиплы. Тоже мне в спец. Я бы и Алексея не посылал. Дело простое, но есть одна загвоздка. Впрочем, это не твое дело, Лунин. Моё. Я есть хочу, с тоской в голосе проговорил генерал. Дел еще сегодня тут с тобой возись. Лунин, повторяю, это не трудное дело, справимся и без тебя. «Если бы это было нетрудным, вы бы не посылали Алексея». «Тебя не спросил», — генерал недобро нахмурился. «Смотри, а то придется спросить. Где ты, например, был все эти месяцы, а? Где у твоих дружков-плотниковых перевалочная станция, куда не спускают чьму оружие?» Николай пожал плечами. «Можете не спрашивать. Этот канал уничтожен». «Канал?» — голос генерал дрогнул. «У этих шермачей был канал? И кто же его?» «Я?» Генерал еще больше нахмурился и сделал несколько шагов взад перед по веранде. «А ты, у него, смотрю, стал опасен. Очень опасен». «Похоже». «Ты еще скажи, похоже, бином, зло бросил генерал, хватаясь за пачку Кэмела и не нащелкая зажигалку. «Похоже, бином. Если скантер еще в Крыму, его вам не отдадут, и сила тут не поможет. Они справятся с вами даже без оружия. Умеют». «То есть...» Николай осторожно сжал кисти, секунду подождал, затем резко махнул правой рукой. Стул, стоявший в углу веранды, с грохотом перевернулся. «Ого!» — подал голос молчавший все это время Алексей. Генинов потрогал стул ногой, скривился. «Фокус!» Кио нашелся. «Это все, что ты можешь?» Лунин ничего не ответил, а затем медленно поднял глаза на генерала. «У вас есть с собою оружие?» Рекси удивленно взглянул сначала на Келюса, а потом на отца. Генерал замер. «Пистолет. Разрешение имеется. Две обоймы. Отдайте!» Генерал неловко задвигался, несколько раз дернул рукой, нащупая карман и, наконец, передал Келлиусу большой черный пистолет и две запасные обоймы.